16. -е. Третий рейх кончился через 12 лет после своего рождения. 12 лет – несерьезный возраст для государства. И если здесь уместны подобные аналогии, можно сказать – национал-социалистическую Германию и ее враги удавили в колыбели. Германия 9 мая 1945 года, подписав безоговорочную капитуляцию, не просто проиграла войну. Германия. Волю ее врагов просто напросто исчезла с политической карты мира. Отныне и до сегодня дня то, что мы в просторечии называем Германией, отнюдь не есть полноценное самостоятельное государство, каким является, например, Люксембург. Может быть, кому-то это покажется невероятным, но и сейчас Германия фактически есть не самостоятельное государство, а всего лишь поднадзорная территория ее победителей. Правда, число этих победителей изрядно подсократилось. Ушлые американцы вывели за штат Советский Союз. Великобритания вынуждена была вывести почти всю британскую рейнскую армию с континента по финансовым соображениям. Франция из этого почетного списка как-то самоустранилась. И теперь Верховное управление Германии осуществляет единственный полноценный и полноправный победитель. Соединенные Штаты Америки. А для контроля над этими подозрительными немцами вооруженные силы США продолжают держать в Германии свои войска. И до тех пор, пока на немецкой земле будет оставаться хотя бы один американский солдат, Германия будет продолжать оставаться неполноценным государством, лишенным самого главного – суверенитета. Советский Союз объявил войну Болгарии в сентябре 1944 года на том основании, что болгарская территория использовалась вермахтом для войны с СССР. Территория Германии сегодня используется американцами для любой своей войны. Болгарию времен царя Бориса мы привычно относим к сателлитам нацистской Германии, то есть к государствам, у которых нет собственной внешней политики. Следовательно... Сегодняшняя Германия не более чем сателлит Соединенных Штатов. Как бы ни пытался бунденсканцлер раздувать щеки и делать решительное лицо, протестуя, например, против американского вторжения в Ирак. Вторая мировая война все еще не завершилась. И до тех пор, пока суверенитет Германии не будет восстановлен в полном объеме, пока последний американский солдат не покинет европейский континент, До тех пор Вторая мировая война будет продолжаться. Потому что военная оккупация – это часть состояния войны, и ни в коем случае не часть мира. Раньше, до распада Советского Союза, американское военное присутствие объяснялось советской угрозой. Теперь, когда Красную армию отогнали за Смоленск, когда послушными вассалами Америки стали Польша и прибалтийские лимитрофы, Когда вся Восточная Европа дружно впряглась в военный хамут НАТО, зачем американцы держат своих солдат в Германии? Кого они боятся? У них, конечно, есть планы вывода своих войск с Рейна и Эльбы. Так, году примерно к 2050, если ничего не изменится. И очень может быть, к этому году они свои войска таки выведут из Германии. Потому что к этому времени Германия, как они надеются, Перестанет быть государством немецкого народа, а превратится в многонациональное, аморфное, слабое скопище мигрантов со всех концов Земли, уже не способное генерировать национальные идеи, просто из-за отсутствия на немецкой земле единой немецкой нации. Но пока это произойдет, за немцами нужен глаз до да глаз. Нет-нет, да националистически настроенные правые партии и попадают в местные парламенты этой страны, а это уже первый шаг в недозвольном направлении. Посему анафима национал-социализму продолжает звучать со всех кафедр и амвонов, хотя до Юрия его уничтожили пресловутой денацификацией еще в конце сороковых годов прошлого столетия с национал-социализмом продолжают неистово бороться всевозможные антифашисты во всех уголках мира. Даже там, где слыхом не слыхивали о таком народе, как немцы. А это значит, мировая вненациональная финансовая олигархия все еще опасается возрождения этого, смертельно опасного для нее течения политической мысли. Последним немецким солдатам, получившим рыцарский крест за храбрость, Двадцать девятого апреля тысяча девятьсот сорок пятого года в Имперской канцелярии в Берлине был французский доброволец эсэсовец Эжен Воло.